Участковый еще минуту подумал, вздохнул и медленно поднял голову с рук. — Ну, ладно, — сказал он, — теперь ты меня туда веди, где железо и разные шестеренки. — Ой! — вздохнул Виталька. — Куда это? — Веди, веди! И пошел Виталька впереди Анискина к сараю и открыл дверь и прошептал ватными губами. — Сюда! — сюда! Анискин вошел в темный сарай, остановился, пригляделся, ничего не поняв и не разобрав, начал шарить рукой у себя под задом. Он начупал чурпачок, сел на него и внезапно тонко ойкнул «Матушки!» пробормотал он «Родненькие!» В сарае стояла машина, похожая одновременно на велосипед, женейку, стрекозу и паука. Стоять-то она стояла, но это только казалось в первый момент. Потом же Анискин почувствовал, что голова у него кружится, кружится, так как машина уже мерещилась висящей в воздухе, хотя она и не висела. Еще через секунду все сходства пропали, и машина походила только на стрекозу, и от нее на лицо повеяло ветром, нанесло прохладой. Анискин зажмурился и отчаянно повторил «Матушки!». Когда же он снова открыл глаза, то машина опять стояла на земле, ударяя в глаза четырьмя загнутыми лопастями, яркими фанерными хвостами, прозрачным отрёбер мотором и лихо выгнутым стеклом из плексигласа. Две автомобильные фары бросали розовый отблеск, и от этой розовости... Машина казалась вся алой. — Что такое? — спросил Анискин. «Что — Что, спрашиваю? — Геликоптер. Розовые отбыски по-прежнему били в лицо участковому. Он стал отвертываться от них и отвернулся бы, если бы не понял, что это отражается в фарах солнца, которое, уже склонившись к закату, пробивалось розовыми лучами в щели сарая. Поняв это, Анискин от розовых бликов уклоняться не стал, потряс головой и хрипло пробасил. Что же это делает? Сама Посмотрев на машину, Анискин закрыл глаза и сразу прикрыл пять или шесть тайных милицейских дел. Ничего не видел он и, конечно, не заметил, как Виталька подошел к нему, как вытянул дрожащую руку и положил на плечо участкового. «Дядя Нискин. жалобно прошептал Виталька. «Анискин, Анискин, Анискин!» — как эхо повторил участковый. «Эх, Нискин Анискин!» Именно на участкового смотрели со странной машины фары от колхозного грузовика, плексиглаз от председателевой моторки, подмигивал белой свечкой мотор от милицейского мотоцикла, а позади... Смеялся аккумулятор от старой колхозной трехтонки. Сразу четыре покражи глядели на Анискина ясными глазами. И он снял руку парнишенки со своего плеча, так как жгла его Виталькина рука, давила пудовой тяжестью. Сердце заходилось у участкового, когда видел он белый чубчик и светлые мальчище глаза. «Сядь!» Не дыши, молчи, вяло сказал Анискин. Сиди, как сидишь. Горестно, как на последний осенний пароход, что уносит по обе музыку и теплое шипение пара, глядел Анискин на висящий в воздухе мотор. Что из того, что снял его Виталька со списанного мотоцикла? Все равно целый месяц участковый не мог сунуть носа в рай отдел, а когда все-таки совал по неотложной надобности, то от стыда другим участковым в глаза не смотрел. Три месяца рыскал Анискин по деревне в поисках аккумулятора, фар и плексигласа, но ничего не нашел, а только перессорился с добрым десятком мужиков, запятнав их напрасленными обвинениями. С ног до головы припозорился Анискин на этих загадочных делах. А вот оно что! Стоит посереть сарай сарае чучело, не чучело... «Машина, не машина» и светит они в глаза автомобильными фарами. Сидит рядом парнишенка Виталька...